Торговать с прибылью, воевать с победой, рождать собственных платонов и нефтонов, вертифицировать русские слова, чтобы они звенели в прекрасных рифмах, рисовать картины — такой была патриотическая цель Шувалова и его круга, а возможности для этого имелись. По мнению Шувалова и его единомышленников, требовалось только больше работать творить во благо прекрасной России, чьи ресурсы, как известно, не ограничены. Люди талантливы, а язык способен выразить самые тонкие человеческие чувства. Просветители видели истоки будущего процветания просвещенной России и в особенностях политического строя и национального характера русского народа. Друг Шувалова Михаил Воронцов писал в 1758 году генералу Фермору, командующему русской армией в Пруссии, что у противника нужно перенимать все новое и полезное. Нам нечего стыдиться, что мы не знали о иных полезных воинских порядках, кои у неприятеля введены. Но непростительно было, если бы их пренебрегли, узнав пользу он их в деле. Смело можно народ наш в рассуждении его крепости и узаконенного правительством послушания уподобить самой доброй материи, способной к принятию всякой формы, какую ей дать захотят. Словом, нужна только просвещенная самодержавная государственная воля. Патриотизм Шувалова и его круга нес в себе идею собственного совершенствования русского народа. Он ничего не имел общего с тем патриотизмом, который строит все сравнения с другими народами на унижении их качеств, черт и свойств, на подчеркивании собственной исключительности. Раскрыть творческие способности русского народа с помощью общих культурных ценностей, разветвленной системы образования — такой была высшая цель Шувалова и его круга. И тогда все увидят, что мы не хуже других. Ученик Ломоносова и протеже Шувалова Николай Поповский в 1755 году в своей речи, обращенной при открытии гимназии Московского университета к юношам-гимназистам, говорил, — Если будет ваша охота прилежания, то вы скоро можете показать, что и вам от природы даны умы такие же, какими целые народы хвалятся. Уверьте свет, что Россия больше за поздним начатием учения, нежели за бессилием, в число просвещенных народов войти не успела. Можно утверждать также, что та культурная среда, в которой жил и которую создавал Шувалов под ласковым солнцем власти императрицы Елизаветы, была достаточно развита, И относительно многочислен Об этом говорит история существования литературного хамелеона, журнала на французском языке, который в 1750-х годах стал выходить под редакцией литератора и масона Чуди, протеже и секторя Шувалова. Его тираж составлял 300 экземпляров, что по тем временам для издания на иностранном языке было много. На страницах журнала читатели знакомились с новостями культурной жизни Франции, узнавали обо всех литературных новинках и спектаклях в Париже, интеллектуальной столице мира. Все это в конечном счете благоприятствовало стремительному распространению и восприятию в России идей европейского просвещения. Почва для него была подготовлена, а, подобные Шувалову русские и европейцы, Потенциальные сторонники и поклонники Монтхорске, Вольтеры, энциклопедистов уже существовали. Вряд ли стоило бы так много рассуждать о просвещенном любовнике императрицы Елизаветы Петровны Иване Шувалове, если бы он ограничился письмами Гильвецию и воскопарными разговорами о нашей серости и необходимости просвещения. Таких бесплодных разговоров в России всегда велось достаточно. Шувалов же осуществил несколько таких культурных инициатив, за которые в других странах людям ставят памятник. Самым главным культурным подвигом Шувалова стало открытие в 1756 году в Москве первого русского университета. Идея создания университета принадлежала Ломоносову, но без Шувалова университет не был бы создан. История возникновения этого премудрого учреждения хорошо изучена. Между тем, классовые позиции нескольких поколений советских историков Московского университета, особенно после 1930 года, привела к тому, что действительно значительная роль Ломоносова в этом деле была раздута до невероятных размеров, а Иван Шувалов, наоборот, изображался неким примазавшимся к поморскому гению пигмеем, ничтожеством. Между тем, это далеко не так. Шувалов и Ломоносов не раз обсуждали идею университета. Формально при Петербургской академии наук имелся университет, но он был ведомственный, изначально лишенный тех особенностей, которые присущи подлинному университету.